Глава 13. Имперская канцелярия. Порта. «Уважаемые члены Совета и докладчики! Сегодня я вынужден попросить вас быть крайне оперативными во время своих выступлений. Озвучивайте проблемы, для решения которых не хватает ваших сил и знаний. Об успехах сообщите позже непосредственно в отдел аналитики», — попросила всех собравшихся Арин Сонг, императрица и избранница-хранителя и очень хотелось поскорее отправиться в штаб к Маверику и получить информацию о военной кампании, что начал отец ее будущего ребенка, и по совместительству сильнейший и достойнейший из людей мужчина. Она знала, что первые города уже пали, составленная разведчиками карта постепенно окрашивалась цветами человеческого государства. Один за одним поднимались докладчики, представлявшие самые разные регионы большого государства. Довольно часто звучала однотипная фраза «Проблем нет, подробный доклад передан аналитикам». Чуть реже звучали фразы вроде «Проблем нет, но не хватает инструментов для ускорения добычи». Где-то менялось слово «инструменты», где-то слово «добыча». Все эти пожелания быстро фиксировались, и тяжелый вздох общеимперского заместителя по тылу давал понять, что он будет усердно думать, где найти дефицитные товары. Все эти товары были разными. И ресурсы, и телеги с тягловыми животными, и боеприпасы для пограничных регионов, и специалисты, и рабы, и даже узкопрофильные маги для решения каких-то особых и деликатных задач. И хоть все старались говорить очень быстро, не касаясь проблем, что могли решить и сами, доклад все равно растянулся на несколько часов. Как и обычно. Собственно, обсуждать дела могли круглосуточно, ведь они успевали возникать из ниоткуда, а иногда даже решаться раньше, чем дойдут до компетентных управленцев. Подобные встречи проводились каждые три дня. Привлекались делегаты со всех, даже самых далеких уголков Империума. Чуть позже, когда административный аппарат, торговля и война станут более стабильными, такие советы станут еженедельными, но пока пока возможности юного государства слишком ограничены, и слишком многие вещи чуть ли не вручную приходится исправлять князьям, царям и императорам этого огромного союза. И они все старались. Они срабатывались. Они помогали друг другу, поддерживая и вручая, даже порой ничего не прося взамен. И эта связь между молодыми княжествами, баронствами и другими территориями становилась все крепче и крепче. Люди и люди понимали, сами они и половина своих вопросов быстро не решат. А это грозило только одним — проблемами. Проблемами, которые сделают их слабее по отдельности. Да, Дмитрий, то есть Аид, не был гениальным во всех возможных вопросах, а потому многие вещи оставлял на откуп понимающим людям. Главное, чтобы те разделяли его интересы и его видение развития их общего государства. И так уж вышло, что цель, которую Аид даже и не знал, как исполнить, исполнялась сама собой. Если все продолжится в том же темпе, то даже без своего хранителя империум не распадется на множество злобных по отношению друг к другу клочков земли. В истории земли уже был пример империи Александра Македонского. Славная история, великая культура и наследие, повлиявшая на, пожалуй, большую часть мира, но... Со смертью одного человека вся его империя распалась. Аид подобной участи хотел избежать. И пусть он ломал голову над этой проблемой, многие вещи решались сами собой. Общий враг нес не только угрозу, но и объединял души таких разных существ и наций. А еще больше укрепляли победы над этим врагом. И прямо сейчас, на Третьем фронте Империума, люди мечами, топорами, посохами, магией и стрелами, отправляемыми в сторону многочисленного, но далеко не такого объединенного неприятеля, ковали победу в крупнейшие из всех битв в истории нового мира. Миллион воинов. Не ополченцев, взявших в руки дубинки и ножи, а именно воинов, выбравших свою судьбу, готовились столкнуться друг с другом на широких берегах полноводной реки. Сотни богов с обеих сторон, не отрываясь, следили за будущим полем боя. Сотни богов. И один черный шар с открытым надводной гладью окном хранителя. Мне было любопытно. Безумно любопытно. У меня чесались руки от желания присоединиться к битве, но давать чужим божествам шанс и возможность прикончить себя любимого я не собирался. Пока войска наших неприятелей обустраивались на другом берегу и окапывались, Мои легионы отошли примерно на километр и заняли господствующий в том направлении холмы. Кто бы ни пошел в атаку, он окажется в невыгодном положении. Но это в теории, ведь дело происходит в магическом мире. И возможности релакантов могут сильно отличаться. Я тому живой пример. Командующему этой армии тени смерти, бывшему разведчику Бобруйска и тайному убийце, способному на невероятные вещи, я поставил очень простую задачу показательная порка, доминирование и победа в кратчайшие сроки. И для этого он мог использовать все свои силы, возможности и таланты, как свои собственные, так и своих бойцов. И, судя по всему, он что-то задумал. Основной костяк, включая не слишком сильных местных ополченцев, которые пусть и преобразились после получения новых доспехов, оружия и прочих артефактов, но все равно остались потенциальными мертвецами в случае заварушки, сидели на холмах. А вот Варяжский легион разделился. Два крупных отряда отправились по разные стороны вдоль реки, словно идя в обход и выискивая брод для форсирования. Соразмерные отряды врагов выдвинулись параллельно им, но со своего берега. Но я, в отличие от них, знал особенности моих бойцов. Первый отряд, ушедший выше по течению, двигался под руководством нашего генерала-монстра. Злой дух Клякса, ректор магической академии, Взял в свой большой и многотысячный отряд магов, лучников и группу прикрытия из мастеров ближнего боя со щитами. Второй же отряд... Эм, он был маленьким, но я знал большую часть этих людей и не людей Призыватели. Редкие для нашего мира маги со специфическим направлением развития. А еще там были ассасины. Если не все, то многие. Очень многие. Только вот место, куда они отправлялись... Там ведь никого не было. И если они хотели обойти врага и ударить в тыл, то шансов провернуть это незаметно практически не было. В общем, странное это дело. Очень, но от того и любопытное. А чуть погодя, до меня вдруг дошел замысел тени смерти. он хорош, экстравагантен, талантлив, и командир из него прекрасный. На холмах застучали топоры и пилы то начали доставать элементы будущих механизмов. Наши самые распространенные осадные машины, огромные баллисты, способные стрелять на пару километров, что в теории могли достать до противоположного берега. Делалось это в тайне под прикрытием множества людей, высоких плетёных щитов и заклинаний тумана, что из-за постоянного перемещения густой молочной массы вниз к подножию холма пришлось активно использовать магам. Для осады у «Тени смерти» имелось несколько тысяч заготовленных магических боеприпасов, подходящих для баллист. Сотни экспериментальных гигантских взрывных болтов из малахита, добытых в Нагорном Вале. Зачарованные наконечники с простейшим заклинанием молнии и искры, и приделанных болтам небольших емкостей с горючей жидкостью. Как правило, бензин, добытый из бензобаков теперь уже никому не нужных машин. Эдкий коктейль Молотова, только бьющий на километр или полтора. Из-за веса снаряда летел он чуть меньше обычного. И третий, самый редкий. Проект наших мастеров-оружейников с очень оригинальным боеприпасом — морозным болтом. На месте попадания такой заряд формирует небольшую замерзшую область. Если же попадет в воду, эта область составит пару десятков метров в диаметре а заденет на своем пути какого-нибудь релаканта, без магических щитов или со слабой броней, добравшись до его тушки, то с высокой долей вероятности обратит беднягу в ледяную статую. Разумеется, шанс этот сильно зависит от характеристик жертвы. И из того, что я знаю, меньше 20 единиц живучести у существа равносильно его гарантированной и моментальной смерти. Если же есть хорошая броня или магический щит, то дело не столь однозначно. Но все равно опасно для любителей ловить своими телами гигантские метровые болты. План людей мне нравился все больше и больше. Очевидно, они решили использовать свои недавно полученные познания в строительстве дамп и смене русла рек. Проект «Амазонка» еще не завершился официально, но 80% работы уже сделано. Остальное закончит матушка природа, а мы будем только наблюдать и контролировать». В 10 километрах выше по течению реки, в самом узком месте, отряд магов Кляксы остановился и начал демонстрацию полезности магов. Магические купола заискрились над его бойцами, а маги земли вышли вперед, начиная как бобры формировать на реке заслон и попутно поднимать один из берегов, тот, на котором они находились. Рельеф местности разведка оценила и приняла решение затопить позиции противника. Сперва этот самый противник носился как угорелый и сообщал, что захватчики, то есть мы, творят какую-то неведомую магию. Затем отправил своих стрелков и магов на перехват, попытавшись атаковать наших землекопов. Плотина же тем временем начала быстро подниматься над землей, и вода стала искать новый путь. И путь у нее был один — податься чуть севернее и обогнуть препятствие. Но и там наши маги проявили свои таланты, частично укрепив противоположный берег и создав преграды, что не давали реке соединиться со старым руслом, откуда постепенно уходила вода. Уже через пять минут бесплодных попыток достать будто бы не замечающих их магов, оппоненты Союза Городов Солнечного Континента развернулись и побежали, спасаясь от наступающей воды. Казалось бы, большая часть работы сделана, но нет. На смену магам земли, что постепенно создавали перед собой песчаную каменную насыпь и шли по ней вперед, формируя что-то вроде водохранилища, и не позволяя влаге уйти, вышли маги воды. В основном, само собой, альвы, но и людей было предостаточно. Земными магами, к слову, по большей части были альвисы. Мой взгляд упал на основной лагерь противника и его укрепления. Большая часть их магов отступила, опасаясь быть снесенными водным потоком. Остались только немногочисленные разведчики, что продолжали носиться и докладывать о нашей работе. И, кажется, до них стало что-то доходить. Прикинув, куда польется вода, если ее останется очень много, они стали собираться и покидать позиции, лишаясь укрепленных рубежей обороны. Лес с редкими, но высокими деревьями и огромные кусты — вот куда они принялись отступать, надеясь покинуть низину, которой грозит затопление. И тут недалеких ждал не один, а сразу несколько сюрпризов. Ведь это все было предсказуемо. Очень предсказуемо. Раздался сигнал, и маги воды достали свои многочисленные кристаллы маны, воплощая из нее воду. Опять же, простейшее заклинание, которым владеют не только боевые маги. Но, когда профессионалы с высокими показателями источника, запасами маны, да еще и в таком количестве, начинают делать на стене дамбы свое дело, Тут и невооруженным взглядом можно было увидеть, как небольшая заводь, которую успели организовать маги Земли, наполняется водой. Один за одним они быстро осушали свой источник, чтобы создать максимум воды в реальности. Затем опустошили и кристаллы. А потом еще одни, щедрым тентаклем кляксы, выданные больше, чем тысячи адептов водной стихии. Три минуты. Им хватило три минуты на то, чтобы заполнить ее до предела. И после этого они эвакуировались, как и маги Земли, а черная щупальце огромных размеров буквально топором врезалась в преграду на пути воды, даруя ей свободу. Естественно, настолько громадное количество релакантов не сможет за пару минут убраться на такое большое расстояние. Да и приказы передаются не моментально. Поэтому, ожидаемо, начались вакханалия и хаос. Вода сметала противников, заставляя их утопать в грязи уставать и тратить выносливость на путешествие по вязкому грязевому потоку в сторону вожделенного возвышения и леса. В это же время отряд экспертов-ассасинов, неизвестным даже для меня образом, переместился на другой берег, туда, куда вода еще не дошла, и играючи разделался с не очень-то и сильным, немногочисленным отрядом. Так дорога для магов призыва была открыта, и те использовали какое-то заклинание из свитка, после чего всей толпой натурально побежали по воде, очень быстро переместившись к неприятелю. Снова сияние свитка. Да не одного, а сразу нескольких. Парочка усиливающих всех эликсиров и закуска отдали. И те, подобно гепардам, помчались в дальней кромке леса. Вот там они и выпустят своих подопечных. Их будет не очень много, всего пару тысяч. Но когда эти пару тысяч окажутся в лесу, самой удобной для них среди обитания, тогда как враг не сможет повоевать там плотным строем, все это здорово задержит неприятеля. Ударили баллисты. Полетели, как я и предполагал, сперва промораживающие землю болты. Я обратил внимание на холмы и заметил, что орудия стреляют с небольших каменных постаментов, куда их предусмотрительно затащили, чтобы еще немного увеличить дальность стрельбы. И не прогадали. Доставали 50 инженерных монстров аж до кромки леса. Перезарядка, новый залп. Корректировка обслуживающих баллисты, инженеров и наводчиков. И снова новый залп. Очень скоро практически весь противоположный берег покрылся замерзшей землей, льдом и стремительно бегущей по этому безобразию водой. Враги сыпались, падали, поскальзывались, теряли силы, съезжали и не могли взобраться на горку. Не все, но многие. Их командиры поняли, чем пахнет это дело, и отдали команды. Маги принялись поливать землю огнем, и от этого все вокруг заволокло паром, который не сильно добавлял им уверенности в своих силах. Впрочем, лес был близко. Спасительный лес и его новые обитатели, что со всех лап неслись вперед, желая уничтожить своих противников. Да и наши ассасины чувствовали себя в этой обстановке, как рыба в воде. Запыхавшись, враг кое-как добирался до деревьев, где уже вовсю клокотало кровавое месиво. «Интересно». Все это выглядит разгромной победой. Но наш зверинец уничтожат, ассасинов найдут и прикончат». Очередной сигнал нашим бойцам был подан. Нет, я его не слышал, но ослепительное белое сияние, что поднимается вверх и взрывается как фейерверк, привлекая взгляды. Тяжело спутать с чем-то еще. А затем произошел намного более мощный сигнал, от которого задрожала земля. В самой чаще леса громыхнул оглушительный и заставляющий сердце в тревоге биться чаще взрыв. Огромные деревья словно сложились в самом его эпицентре, и я рассмотрел большую воронку. Пыль, песок и дым виднелись в этой яме, но уже через пару минут, еще до того, как многочисленный зверинец погиб, к ней стянулись не один и не два отряда, а почти все маги-призыватели. В их руках я видел сверкающие кристаллы маны, которыми они спешно восстанавливали свои силы. Кроме этого, рядом с ними внезапно обнаружился Клякса с десятком подчиненных. Когда он только успел там оказаться? Против воли я посмотрел на место дамбы, где уже никого не было. Отряд несся вдоль бывшего и пересыхающего русла реки к основной армии. В это же время Клякса шустро раскидал вокруг огромной воронки свои чернила, начертив какой-то странный круг. И призыватели принялись вливать в сияющие символы свою ману. Из портала выскочил удивительный монстр, которого я никогда не видел и не слышал. Тело кузнечка, пара сотен ножек, хитин блестит, как металл. Кажется, в каком-то отчете упоминалось о получении легендарного свитка призыва какого-то зверя. Кто ж знал, что этим зверем будет кузнечик-мутант? «Ох, ничего себе!» Удивился я, заметив, как помимо монструозной туши, размером с кита, из портала вылазят и его миньоны. Сотни и тысячи маленьких копий. Ну, как маленьких? Размером примерно с оленя. Маги управляли этим монстром и поддерживали печать, пока громадина целиком и полностью не вылезла из земли и не поперла вперед, легко ломая на своем пути кусты и опрокидывая деревья. «Меня бы эта тварь впечатлила не то чтобы сильно». Врагов наших, я думаю, тоже, и найдутся у них специалисты по подобного рода монстрам. Попасть-то по нему легко, но его задача — не уничтожить вражескую армию в одиночку, а всего-навсего задержать ее, вселить ужас в сердца рядовых бойцов и дождаться основных сил. А сейчас они разделились на два отряда, первый, состоящий из легиона солнечных бойцов, и их же рекрутов — шел к берегу реки с луками на перевес и копьями, на которые опирались для устойчивости на льду. Маги Земли уже вовсю возводили десятки переправ на тот берег, готовясь отправиться туда в первых рядах. Ведь если лед посыпать песочком, он станет меньше скользить. Да и среди них были щитвяки. Как маги, так и просто войны. А значит, ребята смогут отразить атаки отыгрывающихся оппонентов и в разы уменьшить возможные потери. А, А где сам Тень Смерти? Удивился я, не замечая командира. И только приблизившись сферы приказа и всмотревшись в туман под холмами, закрытый от взглядов неприятеля страны я увидел мерцающее портальное окно. О, понимаю», — мысленно согласился я с генералом. Редкие свитки порталов были на счету у Империума. Не те, которые выдала система для участия в гегемонократии, а обычные, способные куда-то телепортировать и спасти свою шкуру. А такие, как этот, что позволял открыть парный портал на определенное время, стояли на особом учете и выдавались под роспись. Вроде бы, когда я в последний раз интересовался этим вопросом, таких насчитывалось меньше десяти. Но если не использовать их в случаях, подобных этому, то когда вообще? Почти 60 тысяч экспертов Варяжского легиона, что еще оставались на холмах и прикрывали баллисты, в мгновение ока исчезли впрочем, для наших противников то был никак не повод для радости. Я с вызовом посмотрел в небеса и улыбнулся. «Что, так и будете сидеть без дела? Тогда я шаг за шагом заберу ваши земли и разрушу или же перепосвящу ваши же храмы. Вы знаете это? Знаете и ничего не делаете? Не верю. Давайте же, смелее, я жду вашего хода». Я сжал свою ладонь в кулак и до безумия, как адреналиновый наркоман, захотел драки. Жетон Аида налился теплом, и тот дал мне знак, что что-то происходит. «Все-таки не выдержали, сволочи? Посмотрим, какую гадость вы мне приготовили после такого яска.